Энциклопедия. Стратегия меркантурских волков. Осенью 1992 года в Национальном парке Меркантур, расположенном во Франции, к северу от Ниццы, были замечены волки. По всей видимости, они пришли из Италии, совершив переход через Альпы. Это известие обрадовало руководство заповедника и представителей Министерства окружающей среды, считавших, что данный вид в окрестностях вымирает, в то время как его возрождение позволило бы дополнить местное разнообразие биологических видов. После подсчетов оказалось, что в парке обитает 22 волка, живущих тремя стаями. Они стали производить на свет потомство и доставлять беспокойство пастухам, нападая на овец и баранов. Чтобы защититься от волков, пастухи разработали систему мер безопасности, включающую в себя ограждение под электрическим током, колючую проволоку и собак. Как-то вечером стая волков совершила нападение. Воспользовавшись эффектом неожиданности, они загрызли собак, но были остановлены электропроводами ограды. И тогда хищники придумали стратегию, сводившуюся к тому, что жертвы сами должны разрушить оборонительные бастионы. Они стали выть, сея ужас в рядах овец. Овцы бросились в противоположную сторону, толкая друг друга, в панике сгрудились у проволочного ограждения и прорвали его. Второй стаи волков, дожидавшийся своего часа по ту сторону ограды, оставалось лишь броситься в атаку. Таким образом, хищникам удалось без труда погубить все стадо. Описанный выше случай красноречиво говорит о том, что страх вполне способен заставить противника разрушить собственные оборонительные рубежи. Дополнение Чарльза Уэллса к труду Эдмонда Уэллса «Энциклопедия относительного и абсолютного знания».